Иран стремится к той же самой цели, что и вы — любой ценой вывести из Северной Ирландии британские войска. Каковы у нас гарантии, что вы не являетесь руководителем Ира? Никаких. На этот раз Риордан не поднялся с места, и голос его был удивительно спокоен. «Больше я ничего не в состоянии сделать». Если вы не понимаете, что я ненавижу Ира и ее цель, вы должно быть слепы. Мне настолько отвратительно подобное предположение, что я просто не нахожу слов, чтобы его опровергнуть. Наступила новая пауза, длиннее предыдущей. Молчание снова нарушил Вейринга. Полагаю, именно такая ситуация и называется тупиком». «Можно считать это тупиком», — сказал Риорден, не поднимаясь. «Время для риторики, очевидно, прошло. Но очевидно, что есть несколько факторов, которые помогут преодолеть этот тупик. Например, восточный Флевеланд, а также Левварден, северо-восточный Польдер, Верингермер, пюттен Петтен, Шоувен, Валхерен и другие». «Упоминал ли я, что мы заминировали Королевский дворец?» «Дворец?» — переспросил Вейеринга. Казалось, последнее сообщение не произвело на него большого впечатления. «Сегодня была только маленькая демонстрация, просто для того, чтобы показать, как легко и просто можно проникнуть сквозь вашу хваленую систему сигнализации». «Передохните, Риордан». — резко сказал веринга На этот раз он не добавил, мистер. Время для угроз миновало. Остались только соображения морального характера. — Пятьдесят на пятьдесят, — сказал Ван Эффен. Несколько мгновений веринга смотрел на лейтенанта, потом кивнул. — Я тоже так думаю. Спасибо, лейтенант. Трудно решиться затопить страну, отдав это решение на волю жеребья. Министр посмотрел на Риордена. В моей власти принять решение. Я позвоню британскому послу. Он позвонит в Министерство иностранных дел в Лондоне. Мы сделаем заявление по радио, где суть дела будет изложена с необходимой осторожностью. Это я могу обещать. Результат переговоров я не берусь предсказать, и повлиять на него я не могу. — Это понятно? — Это понятно. — Благодарю вас, министр. В голосе Риордана не было даже намека на триумф, в нем даже не чувствовалось удовлетворения. Он встал. — Ваша честность в Европе вошла в поговорку. — Я доволен. — Спокойной ночи, джентльмены. Ответного пожелания не последовало. После ухода Риордена и его спутников все молча ждали, пока Вейеринга закончат говорить по телефону. Наконец он положил трубку, отпил из своей рюмки, улыбнулся и сказал, «Кто хочет прокомментировать, джентльмены?» Министр обороны был удивительно спокоен. «Все это отвратительно, возмутительно, ужасно». Громко заявил Дессенс. «Сейчас, когда про действий и принятия решений миновало, он кипел от ярости. Доброе и честное имя Нидерландов вывалено в грязи». «Вы хотите сказать, что было бы лучше, если бы эти люди затопили страну и утопили ни в чем не повинных граждан Нидерландов?» — спросил Вейеринга. «Что скажете вы, полковник?» вам Пришлось прикинуть, какова вероятность того или иного события. Ваше решение было не просто правильным. Оно было единственно возможным. Спасибо, полковник. Вы лейтенант? что тут добавишь, сэр? Откровенно говоря, я не знаю. Но если верить полковнику, а именно он сделал самое интересное утверждение во время переговоров, Вы ближе к этим негодяям, чем кто-либо другой в Амстердаме. Слово «ближе» я использовал не в укор вам. Благодарю вас, сэр. Я так и подумал. Вы не слишком откровенны, лейтенант, не так ли? Мною овладевает несвойственная мне робость. Я старший лейтенант-детектив Амстердама. Но в этом избранном обществе я младший по званию. — Так насчет чего я должен быть откровенным, сэр? Вейеринга смотрел куда-то вверх и сказал почти без связи с предыдущим. — Мне пришлось принять важное решение. Он посмотрел на лейтенанта. — Вы верите Риордену? — Ван Эфенн. Взял свою рюмку и некоторое время ее рассматривал. Он был явно погружен в свои мысли. Через некоторое время лейтенант сказал, «Можно выделить четыре момента, касающихся Риордана. В первых двух я уверен, а третьем не знаю, верить или не верить, четвертому я определенно не верю». А, отсюда ваше загадочное замечание 50 на 50 Думаю, да. Во-первых, я верю, что Риордан не из Ира. В самом деле, лейтенант. Тогда зачем вы его задирали? Хотел получить подтверждение. Но я знал об этом еще раньше. Вся его речь — это яростное отрицание Ира и ее методов. — Нужно быть выдающимся актером, чтобы изобразить такую ненависть в голосе. Но надо быть гениальным актером, чтобы заставить биться пульс на горле так, как это было у него. — Я этого не заметил, — сказал Веринга. Он посмотрел на Д. Графа и десенса Ну, теперь кто-нибудь из вас, джентльмены? Он осекся, так как они отрицательно закачали головами. — Второе. Я уверен, что Риордан не руководитель. Он не является движущей силой своей организации, не является человеком, на ком лежит ответственность. Почему я в этом уверен? Я не могу представить никаких доказательств, но он слишком яростный, слишком неуравновешенный, слишком непредсказуемый для генерала. — Вы бы не стали сражаться под его руководством? — слегка улыбаясь, с любопытством спросил веринга Нет, сэр. — Руководитель у них кто-то другой. И это не ангель Я бы даже сказал, что это не О'Брайан. Он не тянет больше, чем на майора, а то и вообще сержант. Я не думаю, что руководитель у них — Самуэльсон. Он для меня загадка, но его присутствие совершенно необъяснимо. А когда чье-то присутствие необъяснимо, то, скорее всего, объяснение окажется очень длинным. Я не знаю, верить или не верить, истории Риордена о Северной Ирландии. Он сказал, что их цель — избавиться от монстров. Мне кажется, что в этот момент Риорден говорил искренне. Как я уже сказал, я не думаю, что этот человек такой уж хороший актер. Иван Эффен тихонько вздохнул, покачал головой и отпил немного бренди. «Я знаю, что все это довольно запутано, джентльмен, но позвольте мне изложить свою мысль иначе. Мне кажется, что этот человек верит в то, о чем говорит. Это вовсе не значит, что то, во что он верит, хорошо». У меня есть основания считать, что Риордан не ключевая фигура. Таких оснований у меня два. Мы его поймали на противоречии, о существовании которого он даже не подозревал, что, кроме того, Риордан, видимо, кажется, не знает, что в Северной Ирландии существуют фанатики трех типов — экстремисты-протестанты, экстремисты-католики и посредники. Считаю, что Риордан относится именно к последним. Посредники самые безответственные, самые опасные из всех фанатиков. Чтобы добиться своей цели, они готовы утопить миллион человек. Можно только догадываться, какова цель посредников в Ольстере. Нет, позвольте мне выразиться иначе. Я не могу себе представить, каковы их цели». То же самое приходило в голову и мне, — медленно произнес Вейеринга. Та же мысль, но не так хорошо сформулированная. Он улыбнулся.